Глава 32. Скоро конец. Перемены в состоянии горячечного больного медленны, а мистер Рок не видел на юридическом горизонте ни малейшего просвета, сулящего надежду на освобождение, так что мистер Панкс жестоко терзался угрызениями совести. Не будь у него несукрушимых цифр, из которых вытекало как нельзя яснее, что Артур должен бы был разъезжать в карете запряженной парой лошадей, вместо того, чтобы томиться в заключение, а мистер Панкс располагать суммы от 3 до пяти тысяч фонтов, вместо того, чтобы сидеть на жалованье клерка. Не будь этих несокрушимых цифр, злополучный математик наверняка слёг бы в постель и увеличил собой число жертв, погибших в виде геккотомбы, величию покойного мистера Мердля. Примечание. У древних греков грандиозное жертвоприношение, в переносном смысле. «Бесполезная гибель огромного количества людей». Находя утешение только в своих непогрешимых расчётах, мистер Панкс вёл печальную и беспокойную жизнь, постоянно таская с собой в шляпе свои цифры и не только проверяя их сам при каждом удобном случае, но и заставляя всякого, кого мог поймать, проверить их вместе с ним и убедиться, как очевидны и верны его расчёты. На подворье «Разбитое сердце» не осталось ни одного сколько-нибудь солидного жильца, которому мистер Панкс не показал бы своих вычислений. И так как цифры заразительны, то по всему подворью распространился род математической кори, окончательно сбивший с толку его обитателей. Чем беспокойнее становился мистер Панкс, тем труднее было ему переносить присутствие патриарха. В их беседах за последнее время в его фырканге прорывались раздражительные ноты, не предвещавшие патриарху ничего доброго. Кроме того, мистер Панкс поглядывал на патриаршую лысину с выражением совершенно необъяснимым, если иметь в виду, что он не занимался живописью или изготовлением париков и, следовательно, не нуждался в модели. Как бы то ни было, он появлялся в своём маленьком доке и уплывал из него, смотря потому, нужно или не нужно было его присутствие патриарху, и дело шло своим порядком. Подворье «Разбитое сердце» регулярно подвергалось нашествиям со стороны мистера Панкса и посещениям со стороны мистера Кесби. На долю мистера Панкса доставались неприятности и чёрная работа, на долю патриарха — барыши и орёл благодушия — Словом, как выражался этот светильник добродетеля, просмотрев в субботу вечером отчёт своего помощника и вертя своими жирными пальцами, всё устраивалось к удовольствию всех заинтересованных в деле. Док, в котором помещался буксирный пароходик Панкса, был снабжён свинцовой кровлей, которая, раскалившись на солнце, может, разогрела и пароходик. Как бы то ни было, в один знойный субботний вечер пароходик, в ответ на призыв неуклюжей бутылочной зелёной барки, моментально выплыл из дока в самом разгорячённом состоянии. «Мистер Панкс», — сказал патриарх, — «я нахожу у вас упущение, нахожу у вас упущение, сэр». «Что вы хотите сказать?» Патриарх, всегда спокойный и ясный, в этот вечер сиял невыносимым благодушием. Люди изнывали от жары, патриарх наслаждался прохладой. Люди томились жаждой, патриарх пил». Благоухание лимонов окружало его. Он потягивал золотистый херес, искрившийся в большом стакане, с таким видом точно пил солнечное сияние. Это было плохо, но это не было самое худшее. Самое худшее было то, что со своими огромными голубыми глазами, отполированные лысиной серебристыми кудрями, бутылочно-зелёными ногами в мягких туфлях. Он имел такой лучезарный вид, словно в своём неизречённом милосердии — поил весь род человеческий, сам же пробавлялся только млеком своей добродетели. Итак, мистер Панкс спросил, «Что вы хотите сказать?» И взъерошил волосы обеими руками с видом грозным и вызывающим. «Я хочу сказать, мистер Панкс, что вам следует быть строже с этим народом, строже с этим народом, гораздо строже с этим народом, сэр. Вы не выжимаете их, вы не выжимаете их». «Вы должны выжимать их, или наши отношения перестанут быть удовлетворительными для всех сторон». «Для всех сторон». «Не выжимаю их?» — возразил мистер Панкс. «Для чего же я ещё существую?» «Ни для чего другого, мистер Панкс. Вы существуете для того, чтобы исполнять свой долг, но вы не исполняете своего долга. Вам платят, чтобы вы выжимали». «Вы должны выжимать, чтобы вам платили». Патриарх так удивился этому остроумному обороту в стиле доктора Джонсона, сказанному совершенно неумышленно, что громко засмеялся и повторил с великим удовольствием, вертя палец вокруг пальца и поглядывая на свой детский портрет. «Вам платят, чтобы вы выжимали, а вы должны выжимать, чтобы вам платили». «О, — сказал Панкс, — «Ещё есть что-нибудь?» «Да, сэр, да, есть ещё кое-что. Потрудитесь, мистер Панкс, выжить подворье дворье ещё раз в понедельник утром». но сказал Панкс, — не слишком ли скоро?» «Я выжил их досуха сегодня». «Вздор, сэр, сбор не полон, сбор не полон». «О, — сказал Панкс, глядя, как благодушно он прихлёбывал своё питьё. «Ещё что-нибудь?» «Да, сэр, да, кое-что ещё». «Я, мистер Панкс, не совсем доволен моей дочерью. Не совсем доволен. Мало того, что она в последнее время слишком часто наведывается к миссис Кленнам, обстоятельства которой отнюдь нельзя считать благоприятными для всех сторон. Она ещё наведывается, если меня не обманули, мистер Панкс, к мистеру Кленнаму в тюрьму. В тюрьму». «Он арестован за долги, как вам известно», — сказал Панкс. «Может быть, это только доказывает её доброту?» «Чушь! Чушь, мистер Панкс! Ей там нечего делать! Нечего делать! Я не могу допустить этого!» «Пусть заплатит долги и выйдет из тюрьмы!» «Выйдет из тюрьмы!» «Заплатит долги и выйдет из тюрьмы!» Хотя волосы мистера Панкса и без того стояли ежом, но он ещё раз двинул их кверху обеими руками и улыбнулся своему хозяину самым страшным образом. «Потрудитесь сообщить моей дочери, мистер Панкс, что я не могу дозволить этого, не могу вам дозволить этого», ласково сказал патриарх. «О, — сказал Панкс, — а вы сами не можете сообщить ей об этом?» «Нет, сэр, нет. Вам платят, чтобы вы сообщали». Старый Шут не мог устоять против искушения повторить свою остроту. «Вы должны сообщать, чтобы вам платили. Сообщать, чтобы вам платили». «О, — сказал Панкс, — ещё что-нибудь? Да, сэр, мне кажется, мистер Панкс, что и вы слишком часто ходите в этом направлении, в этом направлении. Я советую вам, мистер Панкс, позабыть о своих и чужих потерях, а помнить о своём деле, помнить о своём деле. Мистер Панкс ответил на этот совет таким необычайным, резким и громким «О!», что даже невозмутимый патриарх повернул к нему свои голубые глаза с некоторой тревогой. Мистер Панкс фыркнул в соответственном ему стиле и прибавил «Ещё что-нибудь?» «Пока нет, сэр, пока нет». Я намерен, сказал патриарх, допивая свою смесь и вставая с дружелюбным видом. Немножко пройтись, немножко пройтись. Может быть, я застану вас здесь, когда вернусь. Если нет, сэр, помните вашу обязанность, вашу обязанность выжимать, выжимать в понедельник, в понедельник. Мистер Панкс ещё раз провёл обеими руками по волосам и посмотрел на патриарха, надевавшего свою широкополую шляпу, с выражением, в котором нерешительность боролась с обидой. Он разгорячился ещё сильнее во время этого разговора, тяжело дышал, но, тем не менее, не сказал ни слова, и когда мистер Киасби ушёл, проводил его взглядом, выглянув в окно из-за зелёной шторы. «Так я и думал», — сказал он. «Я узнал, куда ты поплетёшься. Ладно». Затем он снова вплыл в свой док, привёл там всё в порядок, снял шляпу, окинул комнатку взглядом, сказал «прощай» и запыхтел прочь. Он направился прямым путём на подворье «Разбитые сердца», с той стороны, где находилась лавочка миссис Плорниш, и прибыл туда на всех парах. Остановившись на ступеньках и упорно отказываясь от приглашений миссис Плорниш зайти посидеть с отцом в коттедж счастливой, которые, на его счастье, не были так настоятельны, как в другие дни, потому что в субботу вечером обитатели подворья, так великодушно поддерживавшие торговлю миссис Плорниш, всем, кроме денег, буквально осаждали лавочку. Остановившись на ступеньках, мистер Панкс поджидал патриарха, который всегда входил в подворье с противоположной стороны. Наконец он показался сияющий и окружённый зрителями. Мистер Панкс спустился с лестницы и понёсся к нему. Патриарх, подвигавшийся вперёд с обычной благосклонностью, удивился при виде мистера Панкса, но решил, что внушение заставило его приняться за выжимку немедленно, не дожидаясь понедельника. Население подворья было поражено неожиданным зрелищем, так как две эти державы в памяти старейших обывателей никогда не бывали на подворье вместе. Но удивление их превратилось в несказанное изумление, когда мистер Панкс, подлетев к почтеннейшему из людей, становившись перед его бутылочно зелёным жилетом, сложил большой указательные пальцы, приложил их к широкополой шляпе и с удивительной ловкостью сбил её одним щелчком с полированной головы. Точно это был мячик. Позволив себе эту маленькую вольность, с патриаршей особый мистер Панкс ещё более изумил разбитые сердца, сказав громким голосом. «Ну, медоточивый плут, теперь побеседуем!» Мистер Панкс и патриарх мгновенно оказались в центре толпы, превратившейся в слух и зрение. Все окна распахнулись, всюду на лестницах толпился народ. «Что вы из себя корчите?» — начал мистер Панкс. «На какой дудке играете? Какую добродетель изображаете?» «Благодушие, да? Вы благодушный!» Тут мистер Панкс, очевидно, без всякого серьёзного намерения, единственно для того, чтобы облегчить душу и дать исход избытку своей энергии в здоровом упражнении, нацелился кулаком в лучезарную голову. И лучезарная голова нырнула, избегая удара. Этот странный манёвр повторялся к возрастающему восхищению зрителей после каждого периода речи мистера Панкса. «Я отказался от службы у вас», — продолжил Панкс. «Собственно, для того, чтобы сказать вам, что вы за птица. Вы — мошенник худшего сорта из всех существующих мошенников. Мне досталось и от вас, и от Мердля, но я не знаю, какой сорт мошенников хуже. Вы — переодетый грабитель, кулак, живодёр, пьевка, акула ненасытная, филантропический удав, низкий обманщик». Повторение прежнего манёвра в этом месте было встречено взрывом хохота. «Спросите у этих добрых людей, кто здесь самый страшный человек?» Они скажут «Панкс». Эти слова были встречены возгласами, конечно, и слушайте, а я вам отвечу, добрые люди, Кесби. «Это ходячая кротость, это воплощённое милосердие, этот бутылочно-зелёный улыбчивый человек, он-то вас и давит». Если вы хотите видеть человека, который готов проглотить вас живьём, так вот он, перед вами. Смотрите не на меня, который получает 30 шиллингов в неделю, а на него, который загребает не знаю уж сколько в год. «Верно?» — раздались голоса. «Слушайте мистера Панкса». «Слушайте мистера Панкса», — подхватил этот последний, снова проделав свой занятный манёвр. «Да, я тоже думаю, что пора вам послушать мистера Панкса». «Мистер Панкс для того и явился сегодня на подворье, чтобы вы его послушали. Панкс только ножницы, а стрижёт вас вот кто!» Слушатели давно уже перешли на сторону мистера Панкса. «Все до последнего мужчины или ребёнка, если бы не длинные седые серебристые кудри и широкополая шлепа». «Это ключ, который заводит шарманку», — сказал Панкс. «А песня одна и та же. Жми, жми, жми!» «Вот хозяин, и вот его батрак». «Да, добрые люди, когда эта благодушная кукла прохаживается вечером по подворью, а вы пристаёте к ней с жалобами на батрака, вы не знаете, каков хозяин. он сегодня вечером распёк меня за то, что я не выжимаю вас как следует. Как вам это понравится?» Сейчас только он, строго-настрого, приказал мне выжить воз досуха в понедельник. Как вам это понравится? Послышался ропот. Стыдно, какая подлость. В подлость? фыркнул Панкс. Да, я тоже так думаю. Сорт мошенников, которому принадлежит КСБ, самый худший из всех сортов завести себе батрака за грошовую плату и навалить на него всё, что сам стыдишься и не смеешь делать иначе, как чужими руками, а затем тянуть. Да самый последний мошенник в этом городе честнее этой вывески, это и головы Кесби. Послышались возгласы, верно? Так оно и есть. И посмотрите, как вам втирают очки эти молодцы, — продолжил Панкс. Эти драгоценные волчки, которые вертятся среди вас, так ловко, что вы не можете рассмотреть ни их настоящего узора, ни пустоты внутри. Скажу два слова о себе самом. Я ведь не из приятных людей, не так ли? мнение слушателей разделились. Более прямодушные закричали. Да, вовсе не из приятных. Более вежливые. Нет, ничего. Я? — продолжил мистер Панкс. Сухой, жестокий, чёрствый, придирчивый батрак. Таков ваш покорнейший слуга. На Это его портрет во весь рост, нарисованный им самим и предлагаемый вам с ручательством за сходство. Но чего же ожидать от человека, у которого на шее сидит такой хозяин? Чего ожидать от него? Ожидает ли кто-нибудь, что баранина под каперсовым соусом вырастет из кокосового ореха? Никто из разбитых сердца ничего подобного не ожидал. Это было очевидно по живости их ответа. «Отлично», — сказал мистер Панкс. «Точно так же вы не можете ожидать приятных качеств от такого батрака, как я, состоящего под командой такого хозяина, как он. Я ведь с детства тяну эту лямку. Чем была моя жизнь? Тяни да потягивай, тяни да потягивай, знай верти колесо. Я самому себе был неприятен, а другим и подавно. Если бы раз в 10 лет я принёс хозяину шиллингом меньше в неделю, он заплатил бы мне шиллингом меньше за эту неделю. И если бы он нашёл другого батрака на 6 пенсов дешевле, то взял бы его на моё место без всяких церемоний. Купля-продажа — вот оно что. Незыблемые принципы. «Чудесная вывеска — это голова Кесби», — прибавил мистер Панкс, оглядывая её с чувством, далеко не похожим на восхищение. «Только настоящее это название — дома, вертеп лицемерия, а его девиз — выжимай всё, что можно из батрака». «Есть тут кто-нибудь?» — спросил мистер Панкс, прерывая свою речь и оглядывая публику, знакомый с английской грамматикой. Разбитые сердца были слишком скромны, чтобы заявить притязание на такое знакомство. «Впрочем, это неважно», — сказал мистер Панкс. «Я хотел заметить, что вся задача, которую возложил на меня этот хозяин, состояла в том, чтобы вечно без передышки спрягать в повелительном наклонении. Выжимай как можно больше. Пусть он выжимает как можно больше. Будем выжимать как можно больше. Выжимайте как можно больше. Пусть они выжимают как можно больше». Вот вам благодушный патриарх Кесби, а вот его золотое правило. Вот он, какой представительный, не то что я. Он сладок, как мёд, а я кислый, как уксус. Он заваривает кашу, а я её расхлёбываю, а она прилипает ко мне. «Ну-сс», прибавил мистер Панкс, снова подходя вплотную к патриарху, над от которого отступил немного, чтобы лучше показать его фигуру подворью. Я не привык говорить публично, и речь моя порядком-таки затянулась. Прибавлю одно. Пора нам с вами разделаться. Последний из патриархов был так ошеломлён этой атакой. Ему требовалось столько времени, чтобы обдумать всё это, что он не нашёл ни слова в ответ. По-видимому, он обдумывал, каким бы патриархальным способом выпутаться из этого затруднительного положения когда мистер Панкс снова приложил пальцы к его шляпе и сбил её одним щелчком, с такой же ловкостью. В первый раз кто-то из разбитых сердец поднял шляпу и почтительно подал её владельцу. Но речь мистера Панкса произвела такое впечатление на слушателей, что на этот раз патриарху пришлось нагнуться за ней самому. С быстротой молнии мистер Панкс, за минуту перед тем, опустивший руку в карман, вытащил ножницы, накинулся на патриарха сзади и единым взмахом отрезал священные кудри, не спадавшие на его плечи. Затем в параксизме ярости мистер Панкс выхватил из рук ошеломлённого патриарха шляпу, разом отхватил у неё поля и, превратив её в настоящую кастрюльку, нахлобучил на патриаршую голову. Ужасные результаты этого отчаянного поступка заставили самого мистера Панкса отступить в смятение. Перед ним стояла лысая, пучеглазая, неуклюжая чучела, ничуть не представительная, ничуть не почтенная, точно выскочившая из-под земли, чтобы узнать, что сталось с КСБ. Посмотрев на это привидение с безмолвным ужасом, мистер Панкс бросил ножницы и пустился на утёк, думая только о том, куда бы укрыться от последствий своего преступления. Мистер Панкс мчался, как угорелый, хотя его преследовали только раскаты хохота, от которых дрожало и гудело всё подворье разбитые сердца.